В полумраке кабинета слабо мерцал плоский жидкокристаллический экран, но глаза человека в белом хитоне, сидевшего за ним, давно привыкли к темноте. Набрав пароль и войдя в Ваську, он сразу заметил, что Калипса находится в онлайне. Похоже, девица вообще никогда не отключает компьютер. Видал он ее на работе много раз, постоянно в Ваське сидит, и хоть бы хны ей.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 РЛ-2 и не волновался. Для этого он слишком хорошо знал женскую натуру. Он, специаль... он специально сделал Калипса сахарный комплимент, дискать, что она, оказывается, была права.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 Урок усвоен, теперь он будет подводить ее к выполнению задания, ничего не объясняя, иначе своей своей своенравностью она сорвет ему весь план. Всего через два дня в небесной канцелярии полностью сменится власть, он уже не будет принадлежать нерешительному Габриэлю, его место займет энергичный архангел с расширенными полномочиями и фонтаном идей.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 занимавшему всю стену. Внизу горели разноцветные гирлянды, опутывавшие пальмы, подсвечивались струи фонтанов, светились насыпные дорожки из кораллового песка, по которым так принято ходить босиком. Гастарбайтеры, стоя на крышах, с равным промежутком сыпали на мостовую розовые лепестки и разбрызгивали ароматическое масло из специальных приспособлений.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 официанты, грустно повесив носы, перелистывали меню. По мостовой процокали копыта чьей-то колесницы, напомнив РЛ-2, что собственная колесница давно заждалась владельца. Встав из-за кресла, он вернулся к столу и начал собирать кейс, укладывая туда канцелярские документы, которые требовалось представить на совещании руководителей отделов. Убедившись,